День военно-морского флота. Праздник. День военно-морского флота. По радио соответствующие песни. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Правда, обо мне флот вспомнил только лет через пять после окончания института, в начале девяностых. Повестка. Прихожу в военкомат. В кабинете капитан. на лице явные последствия тяжёлой контузии. «Так, ты у нас кто, хирург?» «Да не совсем». У меня написано «хирург». Пойдёшь на командирские курсы, потом решим, что с тобой делать. Не пойду. Это почему? Рад бы, но ваши курсы без отрыва от работы не получится Я сутками работаю. Пойдёшь, как миленький. Да нет, хотите, призывайте на сборы, пойду, а на курсы не пойду. А может, тебя в армию призвать на два года? Пожалуйста, призывайте. Ты чего, ёбнутый? Так точно, призывайте. В Балаклаву поеду с удовольствием. «А на Дальний Восток не хочешь? Я тебе устрою». «На Дальний Восток не хочу. Хочу в Балаклаву». «Нет, ты совсем ёбнутый». «Чего не видишь, что творится? Флота через год не будет». «Иди ты нахуй, и чтоб больше тут не появлялся, понял?» Но вскоре пришлось нарушить приказ, понадобилась справка из военкомата. В архиве девушка смотрит какие-то списки и отвечает. «А вы у нас на учёте не состоите, вы погибли». «Интересно, как это я погиб?» «А вот написано в Афганистане «Интернациональный долг». «Да вы чего, с ума тут все посходили? Ищите моё дело». Поразил какой-то спокойный и будничный тон секретарши. Я бы, например, удивился, беседуя с ожившим покойником. Сзади в очереди стоит женщина, начинает меня успокаивать. «Да вы не волнуйтесь, я за паспортом сына пришла, а мне вот тоже сказали, что он погиб, а он мне письма шлёт, звонил вчера». «Дело нашли». Как-то оно действительно попало в архив вместе с погибшими. Не знаю, может, тот капитан туда и отнёс. Ну и пусть там лежит, не возражаю. Ещё лет через десять снимался с учёта, менял квартиру. Пришёл в военкомат седьмого марта после обеда. На удивление, дело нашли быстро. Очень весёлый майор спрашивает. «А чего это ты к нам не приходил? Тебе дважды очередное звание присвоили. Ты теперь капитан. Поздравляю с присвоением очередного... Короче, беги-ка по такому делу в магазин». «А когда это мне звание присвоили? Посмертно, что ли?» «Так вот, пять лет назад приказ министра. Распишитесь». «Так вот, пять лет назад и надо было вызвать, поздравить и послать в магазин. А сейчас ставьте штамп, что снят с учёта». В новом военкомате встал на учёт, и больше повесток не приходило. Хотя нет, однажды военкомат очень пригодился. Решил пройти специализацию. По месту работы никак не хотели давать путёвку, понимали, пройду цикл, получу сертификат и уволюсь». Пришёл в военкомат, зашёл в отдел, занимающийся офицерами запаса. Намекнул, что не против поучиться, могу быть полезен для вооружённых сил. Сидевший там майор чуть не заплакал. «Где ж ты был? Мы никак не можем команду набрать на трёхмесячный цикл по анестезиологии в Москве, в госпитале Бурденко». «Это вы где были? А когда начало цикла? Так завтра уже не успеешь. Я?» «Выписываете повестку. Сбегаю, покажу на работе, а утром буду в Москве». Жить там не есть где, тут без проблем. Хоть и зима, но за ночь до столицы на машине доехал, поучился. Не зря. А в следующем году, по идее, должны вызвать, снять с учёта окончательно».